Глава 25. Тристан. «Где Рейв?» «Его нет», – рассеянно отвечает Тристан, не отрываясь от учебника физики. «Пришел одиннадцатый месяц, а вместе с ним и убийственный холод. Деревья стоят голые, камин в северной башне мы топим постоянно. Уже поздно. Закончилась еще одна неделя. Я несколько часов просидела над книгой «История Гарднерии» и с каждой прочитанной страницей у меня в голове возникали все новые вопросы. Что-то здесь не так. Известные мне с детства истины не совпадают с теми, что я прочла в учебнике, и мне нужно срочно обсудить это с Рейфом. Мы – горднырийцы, благословенные, первые дети, чистые и невинные, а другие расы – исчадья зла и проклятые. Однако жизнь не укладывается в такие простые и понятные рамки. Все очень запутано. «Чем занят Рейф?» – спрашиваю я Тристана. Бродит по лесу, как обычно. Все так же, не отрываясь от учебника, отвечает он. О, не повезло. В последнее время Рейфа вообще трудно застать». Бродит по лесу с Дианой Ульрих. Поразмыслив, добавляет Тристан. Он теперь гуляет с ней каждый вечер допоздна. «Что?» «Вот это сюрприз!» Тристан, наконец, поднимает на меня глаза, удивленные моим возгласом. «Она ликанка! «Да, я знаю», — спокойно произносит Тристан, возвращаясь к своей книге. Можно подумать, его ничуть не волнует, что родной брат гуляет с каким-то оборотнем. «Мне вспоминается тот вечер, когда мы сидели в столовой, как Рейф и Диана сразу же оказались на одной волне». Она так смотрела на него, когда мы расставались. «Тебе не кажется, что это немного странно?» «Интересуюсь я». «Жизнь вообще странная штука», — пожимает плечами Тристан. «А тут есть о чем беспокоиться. Рейфу нельзя увлекаться ликанкой. На него обружится гнев сразу двух раз, и на нее тоже. Они нравятся друг другу, как ты думаешь?» «Может быть». Безразлично отвечает Тристан. Она о -тень — оборотень. Чуть ли не по слогам произношу я, пытаясь объяснить причину моей тревоги. Ты хочешь сказать, она исчадья зла? Поднимает брови брат. О, древнейший, нет! Я едва не срываюсь на пронзительный виск. Я ничего не сказала о зле, но Рейфу нельзя быть с ней. Наши расы в плохих отношениях. «Мягко говоря, любви чужды дипломатические глупости», — ухмыляется Тристан. «Какой сарказм! Младший братик решил меня позлить!» «А зря! Особенно если это может лишить тебя будущего!» Тристан закатывает глаза и продолжает читать. «Почему тебя это не волнует?» — допытываюсь я. «Не знаю, зачем я задаю ему этот вопрос. Тристан никогда ни о чем не волнуется!» и сейчас его спокойствие меня бесит. «Рен, а может, они просто друзья?» «Ты ее видел?» фыркаю я. «Нет, никогда», быстро отвечает он. «Она легко может вывести из себя кого угодно, а еще она высокомерная. И храбрая, и добрая, хочу добавить я. Но с ней наш брат оказывается в очень опасном положении. И она частенько бегает на нишом перечисляю я пороки Дианы. А теперь еще и пытается украсть нашего брата. Мне многое нравится в Диане. Я ею даже восхищаюсь, но сейчас об этом лучше забыть. Меня несет не в ту сторону. Мне стыдно за свои слова, но если ничего не изменить, произойдет непоправимое. Иначе и быть не может. Тристан на мгновение отвлекается от книги и смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Ты что?» «Правда, думаешь, что кто-то сможет украсть Рейфа?» «Она его околдовала!» Тристан нетерпеливо закатывает глаза. «Они просто гуляют, Рен!» «Да он ослеп!» «Нет! Она хочет запустить у него свои когти! Настоящие когти!» Тристан растягивает губы в скептической улыбке. «Я плюхаюсь с ним на кровать и, скрестив руки на груди, яростно сверлю его взглядом. Тристан спокойно возвращается к чтению, не обращая на меня ни малейшего внимания, пока я сижу и киплю от гнева. И тут входит Айвин с тяжелой сумкой книг на плече и кипой учебников под мышкой. Заметив меня, он будто примерзает к месту, а на его лицо наползает знакомое напряженное выражение, как всегда, когда я рядом. «Что?» – огрызаюсь я. «Как мне надоела его вечная неоправданная враждебность!» Айвин молча смотрит на меня медленно краснее. Я вдруг осознаю, что уселась на его кровать. «О, простите, пожалуйста!» Схватив книги и сумку, я, покраснев, вскакиваю. У горднырейцев и кельтов девушкам не позволяется сидеть на кровати мужчин, если только мужчина им не родственник. Это непростительное нарушение правил приличия. Айвин сбрасывает на постель шерстяную накидку и книги, будто помечая территорию и обжигает меня своим коронным зеленоглазым взглядом. Потом берет какие-то учебники и переходит за письменный стол. Я же, в свою очередь, усаживаюсь в ногах у Тристана, привалившись к стене. Мое лицо по-прежнему горит от смущения. В комнате вдруг становится тесно. Стены словно сдвигаются, но я намерена дождаться Рейфа и поговорить с ним о бессмысленных прогулках с Дианой. Я тоже достаю учебники, и мы втроем погружаемся в бесконечное спасение учебой. К моему удивлению, Тристан ту и дело отрывается от книги и подолгу смотрит на Айвина, сидящего к нам спиной. Я незаметно заглядываю Айвину через плечо, пытаясь выяснить, что так привлекает Тристана. Айвин читает, подперев рукой лоб. Он сидит в неудобной позе, будто боится расслабиться. Перед ним учебник по медицине. Мне даже удается разглядеть хирургические рисунки. Вынуждена признать, что кельт хорошо сложен. Он высокий и худощавый, а когда не щурится в гневе, его зеленые глаза сияют необыкновенным светом. На кухне я все чаще с удовольствием наблюдаю за ним, восхищенной его силой и грациозными движениями. Я не забыла, как он смотрел на Ферн в тот день, когда я впервые пришла на кухню. Какая у него была улыбка, и каким красивым он мне показался тогда. Я в раздражении кусаю себя изнутри за щеку. Но почему Айвин такой симпатичный? И почему меня так к нему тянет, несмотря на его враждебность? Кроме всего прочего, он кельт. Правда, в последнее время он уже не пыщет ненавистью ко мне. Иногда я ловлю на кухне его пристальные взгляды. Он словно пытается разгадать, что я скрываю. Рядом с Айвином у меня по телу пробегает теплая, покалывающая волна. Но стоит мне поднять на него глаза, как он тут же отворачивается. Спустя примерно час напряженной тишины Айвин закрывает книгу. Вскакивает, хватает с кровати сумку и выбегает из комнаты, с грохотом захлопывая за собой дверь. С его уходом мне становится легче дышать. — Не знаю, как ты живешь с ним. — Сочувствую я Тристану. Он всегда напряжен, как натянутая струна. Тристан на мгновение отрывается от учебника и снова возвращается к чтению. «Слушай», — подозрительно спрашиваю я, «а почему ты на него так пялился?» Тристан всегда подолгу молчит, прежде чем ответить, и я терпеливо жду. «Потому что он очень красивый». Тихо, почти шепотом, отвечает брат. Слова повисают между нами в воздухе, Я даже чувствую, как они давят на меня. Похоже, я слишком долго на многое закрывала глаза. И теперь от реальности никуда не убежишь. Что ты имеешь в виду? Медленно выговариваю я. Он не отвечает. Только сжимается и пристально смотрит на открытую перед ним книгу. Я что-то напутала. Неправильно поняла, наверняка ошиблась. Авин, конечно, красивый, даже очень... И Тристан произнес вслух очевидное, однако он сказал это так таким тоном. Непрошенные мысли быстро получают подтверждение. Рейв часто флиртовал с девушками и оглядывался на симпатичных юношей на зимних ярмарках, а в отношении Тристана я ничего подобного не припомню. Ему всегда хватало Гаррета. Брат грустно и вызывающе смотрит на меня. Едва дыша, я пытаюсь подобрать верные слова. О, Тристан, но ты же не Рот Тристана сжимается в тонкую линию, по лицу пробегает судорога. Ты же просто так сказал? Не по-настоящему. Ты совсем не то имел в виду. Он не отвечает и сидит, опустив голову, а во мне жаркой волной поднимается страх. О древнейший!» «Тристан, Айвин знает?» «Лишь бы Айвен не догадался, никто не должен об этом узнать». «Наверное», — натянуто отвечает брат. «Скорее всего, именно поэтому он никогда при мне не раздевается». «О, Тристан!» Выдыхаю я, чувствую, как нарастает паника. «Это очень плохо». «Я знаю», — соглашается он. «Совет магов!» Они сажают в тюрьму за... Я знаю, Рен. С тобой не может такого случиться. Нет, ты должен измениться. Тристан не сводит глаз с книги. Я не могу. Тихо отвечает он. Тогда не говори никому. Требую я. Никто не должен об этом знать. Думаешь, я сам не понимаю. Он по-прежнему говорит спокойно, но сквозь спокойствие пробирается боль. И ярость. Кто-нибудь еще знает? Растерянно пытаюсь выяснить я. Скорее всего, Рейф уже догадался. И что он сказал? Тристан глубоко вздыхает. Ты знаешь, какой у нас брат. Он делает, что считает нужным и позволяет жить остальным точно так же. А дядя Эдвин? Не знаю. А Гаррет? Гаррет знает. Уверенно отвечает Тристан. «Ты ему сказал? Почему он Гаррету сказал, а не мне? Где тут справедливость?» Он сам догадался. «Как?» Устав притворяться, что читает, Тристан закрывает книгу. «Потому что я хотел его поцеловать». «Вот это новость!» «Ты? Гаррета? И что... что он сделал, когда ты... ты попытался?» «Его поцеловать?» Резко заканчивает за меня брат. Сказал, что очень сожалеет, но ему нравятся только женщины. Мы молча смотрим друг на друга, чувствуя, как тяжелые последствия его открытия клубятся над нами грозовым облаком. О, Тристан! В Который раз я повторяю, потирая ноющий лоб. Наша вера только что превратилась в оружие, обращенное против моего брата. Тебя назовут им зла, если кто-нибудь узнает. Я понимаю. У меня уже целая коллекция этих исчадий. Качаю я головой. Ты серьезно? Смотри сам. И кориты, ликаны, водная фея, о которой никто не знает, а теперь ты. Тристан устало пожимает плечами. Я ласково толкаю его в ногу. Никакое ты не исчадье, сам знаешь. Тихо говорю я. Он кивает, не находя слов. Глубоко вздохнув, я прислоняюсь к стене и смотрю на пляшущие на потолке тени. «Знаешь, все эти глупости не стоят и выеденного яйца», — признаюсь я. «Безумные рассказни, об их зла, в которые все, кажется, искренне верят». Повернув голову, я с беспокойством смотрю на него. «Тристан, мне действительно страшно, я не могу». Стоит только вообразить, как Тристана уводят и бросают в тюрьму, как к моим глазам подступают слезы. В душе нарастают страх и решимость защитить младшего брата. Никому об этом не говори. Ни слова. Я знаю, Рен. Я не шучу, это очень опасно. Пообещай мне. Дай слово, что никому не скажешь. Обещаю. Я буду очень осторожен. Уверяет он, и я знаю, что он говорит серьезно хотя одновременно и посмеивается надо мной. Но пока этого достаточно».